выезд на Каменный пляж решили отложить на три дня. Раньше решить некоторые щепетильные вопросы технического обеспечения было никак нельзя. Да и семья Алдошина тоже собиралась в Москву и приходилось часто подключаться к предотъездным хлопотам. Два вечера подряд в условное время он включал серый телефон, чтобы позвонить Абвару, но ни тот, ни семён не отвечали. Раздобыть оружие Алдошин решил через крота. Так среди своих звали Дмитрия Кратникова, угрюмого мужика возрастом от 40 до 50. Крот специализировался на старом огнестреле и боеприпасах времен русско-японской войны начала 20 века и боев по освобождению Юга Сахалина в августе 1945 года. Прочие копыри старались по возможности дел с кротом не иметь именно по причине его специализации и упорных слухов о том, что он тесно связан с братками и снабжает их не только стволами, но и взрывчаткой для внутренних разборок. Кроме того, Крот не брезговал долбить по костям, рыться в старых окопах без всякого уважения к солдатам минувших войн, и хотя этим грешили многие черные археологи, большинство из них, находя останки солдат, хоронили их. Найти Крота оказалось нетрудно. Сделав пару звонков приятелям, Алдошин раздобыл номер его мобильника и отправил СМС-ку с просьбой перезвонить. На звонки тот, как правило, не отвечал. Минут через сорок Крот перезвонил. «Чего надо?» «Встретиться бы, Дима. Дело есть по твоей части. Ты в городе сейчас?» «На рыбалку собираюсь. Давай, если горит через час на объездной дороге. Третий километр». Вопреки мрачным предчувствиям долгого ожидания, встреча произошла вовремя. Алдошин сразу перешел к делу. «Крот мне ствол требуется. В рабочем состоянии сделаешь?» «Не вопрос». «Есть пара японских Намбу, есть ТТшник. Состояние не очень товарное, но от пары тройки выстрелов не разорвет». «Мишаня, а тебе пулемет не требуется? Станкач японский, тип 97 для десантников был разработан». «Прямо с контейнером для выброса с парашютом. Сохранность идеальная и недорого». «Нет, я не на войну собираюсь, Дима», — рассмеялся Алдошин. «Куда мне такая дура? Мне карманный ствол нужен». Нам бы это что-то вроде Вальтера немецкого? — Похож. Так и его возьмешь. Семьсот баксов без патронов. Каждая обойма — еще двести. — А как насчет скидки для коллеги, Крот? Дороговато? — Это уже со скидкой. Другому бы за штуку зелеными задвинул. — Ладно. С одной обоймой. Аванс нужен? — Не аванс, а полная предоплата, Миша, — чуть улыбнулся Крот. Если баксы с собой, давай, а вечером звякну, заберешь ствол. Как сам понимать должен, я свой товар не дома держу. Днем позвонил Семенов, попросил подъехать к нему в бутике забрать свои кровные. Какие? А тут покупатель один за твой сервис и веер отвалил, не торгуюсь Алдошин отключился и фыркнул. Ну надо же, Витька сам на себя не похож. Завернул в торговый центр, благо проезжал, считай, рядом. «Быстро ты!» — удивился Семенов. «Видать, совсем с финансами плохо, друг. Абвар на голодном пайке держит? На, держи!» Он положил на стол четыре пятитысячные купюры, но когда Алдошин взялся за деньги, придержал их пальцем. «Миша, не надумал Словечко за меня замолвить?» «Да ты присядь, потолкуем!» Алдошин вытаращил глаза. «Словечко? За тебя?» — Витя, я тоже иногда нахальным бываю, но ты превзошел. После всех твоих художеств и наездов я за тебя слово замолвить должен. — Да о чем ты, Миша? Все гараж поминаешь. Так мы с тобой уже давно обсудили, я тут не при делах. — Обижаешь, Витя? за Задурного, что ли, держишь? А Вадик из Долинска сам по себе на меня напрыгнул? — Он же сам мне признался, когда большие дяденьки ему пальчиком погрозили и меня трогать не велели. — Немного схитрил Алдошин. «Не знаю никакого Вадика», — чуть сморгнул Семенов. «Чего несешь-то?» «Да и парнишка», — продолжал удивляться Алдошин. «Ябвер не с тобой, выходит, после того долинского наезда беседу проводил?» «То мои с ним дела», — уклончиво ответил Проперухин. «А у нас с тобой свои». «Нет у нас с тобой никаких дел, Витя. И не будет». Алдошин решительно встал, двинулся к выходу. За двадцатку думал купить? Подавись. — Да бери, бери! Семенов вскочил, догнал Алдошина, сунул деньги ему в карман, пошел провожать. — Ты на кладбище у матери давно был, Миша? — Это ты к чему? Алдошин остановился, сбросил руку Семенова со своего плеча. — Да просто вспомнил. Был там на днях. На могилке у своих стариков посидел. — Тебе бы оградку заменить у матери, Миша, или покрасить, что ли? Не солидно? Не твое дело. Конечно, не мое, вздохнул Семенов. Я так, по-приятельски. Да, вспомнил, видел там могилу, фигуры. Помнишь такого деятеля из лихих девяностых, Миша? Как его братва хоронила, с какой помпой, а теперь... Семенов, бережно поддерживая Алдошина под локоть, шел рядом к выходу из торгового центра, раскланивался по пути со знакомыми и коллегами по бизнесу и продолжал болтать, не глядя на спутника и всем своим видом создавая атмосферу непринужденной светской беседы. На широких ступенях он, наконец, замолчал, глянул Алдошину прямо в глаза и серьезно сказал «Ты все-таки подумай насчет меня, Миша! Не пробросайся! Владислав Николаевич тебя уважает!» К мнению твоему прислушивается? Я ведь гораздо полезнее в поле для тебя буду. С чем этот? Как его? Мурин, что ли?» морин машинально поправил Алдошин. «Значит, про фигуру вспомнил?» «Да, Витя?» «Полезная эта штука — запасной аккумулятор для GPS-ки, а, Витя?» «Всяковочь на пользу человека», — хохотнул Семенов. «Так подумаешь, Мишаня?» «А то и сразу можно в мой офис вернуться, детали обсудить, пока ты не ушел, а? Может, и вовсе ничего Владиславу Николаевичу про наш джентльменский договор говорить не станем? Он далеко. Да и какая ему по большому счету разница? И Мурина твоего в нашей обойме оставить можно, если уж обещал человеку». «Вот что, господин коммерсант, намек твой насчет фигуры я понял, и насчет прочего тоже». Что далеко, Абвар, и неважно ему в конце концов, кто именно Кощеева яичко ему на блюдечке поднесет. И вот тебе окончательный приговор, Витя. Ты мне не нужен. Ни для чего. Даже чтобы бумагу сортирную с поклоном подавать. Слово замолвить, говоришь? Я замолвлю. Доложу Абвару о твоем новом наезде. Не из вредности, не в отместку или из склонности к стукачеству. Условия контракта, Витя, обязывают». Как он станет проблему с тобой решать, не знаю и знать не желаю. Но от себя скажу. Если ты, гнида, еще раз дорожку мою пересечешь, я с тобой без Владислава разберусь. До упора. — Ой, как страшно! Семенов сбросил с лица остатки показного благодушия, сунул руки в карман и уставился в лицо Алдошину с наглой улыбочкой. — Ой, как страшно! Ты не для меня ли укрота нынче волыну торговал Миша? — И это уже знаешь. Ну, пострел. И крот хорош. Ладно, Витя, я тебя предупредил, а там как знаешь. Алдошин круто повернулся и побежал по ступеням на площадь. — Привет, семье! — крикнул сверху Семенов, все с той же улыбочкой. — Гостинчик поди с ними для обвара передашь. и корки там, балычка. От меня привет! Домой Алдошин после этого разговора возвращался мрачнее тучи и даже не улыбнулся Морину, дожидающемуся его на скамейке у подъезда дома. Что, Тамара даже на порог не пустила? Он тряхнул протянутую руку, присел рядом. Да нет, здесь покурить можно. Даже чай предлагала твоя благоверная, а я тут решил подождать. Чего такой хмурый, Миш? Будешь хмурым тут, — неопределенно отозвался алдошин соображая, надо ли рассказывать партнеру про неприятный разговор с Семеновым и про свои выводы из этой беседы ведь как гнида опять на горизонте нарисовался. Жмет на меня аж сил нет. В компаньоны лезет. Осведомленность свою демонстрирует обо всех моих делах. Ты как, не замечал признаков повышенного внимания? — Да нет вроде, — пожал плечами Морин. — Ты же говорил, что его твой московский клиент укоротить был должен. — Должен да не обязан, — вздохнул Алдошин. — Ну что, пошли домой чай пить? Или пока не поднялись, зачем покрепче смотаемся? Ты по делам заскочил или как? Морин с энтузиазмом готовился к первой своей полевой экспедиции и дебюту в качестве копыря, и пришел к приятелю с целой кучей предложений по организации полевого труда и быта. Часть этих предложений Алдошин принял, часть забраковал, откровенной глупости первоходка высмеял коньяк который он предложил в качестве альтернативы чаю пить не стал вспомнив про крота надо поехать навстречу конечно не пропадать же отданной предоплате но каков все же крот поганец взять 800 долларов и сразу же стукнуть про клиента витьки про перухину а как же с кодексом копая тем более оружейного вот поеду и в упор у него спрошу решил алдошин про перухину Крот засопел, сунул Алдошину в руки тяжелый сверток в крафт-бумаге. «Так он наш, не ментовский. А почему ему сказал наши с ним дела? Отказываться будешь? Твое дело не бери, только я баксы возвращать не собираюсь. Ладно, крот, возьму. Радости второй тебе не доставлю. Но клиентов от меня не жди и не надейся, обязан предупреждать Я правила тоже знаю». «Да от тебя и так, как от козла молока» буркнул Крот, забираясь в свою машину. «А насчет пулемета подумай. Я сегодня его снова глянул. В идеале. За три штуки баксов отдам. С пятью рожками патронов. Ты потом втрое наживешь». «Ага. Чтобы ты снова карифану своему стукнул». «Простанкач не стукну», — осклабился Крот. «Не было с ним такого уговора». «Слушай, у меня еще гранаты японские есть». Тип-91 со съемной воспламенительной трубкой. Классная вещь. С трубкой можно использовать как минометные мины. Свинтил ее. Ручная граната. Бывай здоров, крот, — отрицательно помотал головой Алдошин. Я, как на Третью мировую соберусь, обязательно к тебе заверну. Свой микроавтобус Алдошин, перед поездкой, страхуясь от нового налета на гараж с выводом из строя двигателя, перегнал на автостоянку. Надувная лодка, палатка, продукты и прочее снаряжение были собраны в подсобке торгового центра, где работал Морин. Утром дня отъезда, расплачиваясь с охранником автостоянки, Алдошин вдруг услышал. — А че не сказал земляк, что машинку продаешь? Мы б с тобой ее на видное место тогда определили. Помыли бы, блеск навели. — Я не продаю пока, — насторожился Алдошин. — А с чего ты взял? — Так парни вчера вечером подъезжали, сказали от тебя. Я тебе звонить не стал, потому как они сказали, что снаружи только глянут. Алдошин выругался. «А чё такого?» – забеспокоился охранник. «Я с ними к машине подошёл, они внутрь не лазили. Обошли вокруг, поглядели и уехали. Пусть сам, говорят, на этой немытой трахоме ездит». «Да всё в порядке. Перепутали они, наверное», – криво улыбнулся Алдошин. «Точно не лазили внутрь? И не просились?» Заехав за Морином и на склад за снаряжением, Алдошин погнал машину в сторону Стародубского. Начал по дороге было рассказывать Морину о таинственных покупателях, но рассказ прервал телефонный звонок. Неизвестный собеседник, не представляясь, попросил включить второй телефон и отсоединился. Абвар перезвонил по серому мобильнику через 10 минут, поинтересовался новостями. Узнав, что Алдошин искал не там, и что для поиска истинного места затопления самолета придется прочесывать километра полтора-два каменистого пляжа, Длинный протяжно выругался. Однако пояснения насчет подводных и приливных течений выслушивать не пожелал. «Все это не по телефону, Миша, даже такому надежному, как твой. Потом при встрече. Раз другое место определил, ищи там. Я на тебя очень надеюсь». И пошутил. «Ты там на восток поглядывай. Может, увидишь, как я тебе рукой с того берега Тихого океана машу». «Так вы там сейчас, Владислав Николаевич?» «Ага, в Калифорнии, по делам». «Что еще у тебя?» «Да наш общий знакомый опять активность проявлять начал. В компаньоны опять просился. И что хуже всего, озвученные вами аргументы насчет фигуры повторять пытается. Ну, когда вы при первой встрече мне предъяву сделали, помните?» Обвор снова выругался. «Ну и друг у тебя неуемный. Вот что с ним делать, а? Нарывается прямо. Вам-то фиолетово, а мне что делать?» а тебе плюнуть и забыть, Миша. Не надо тебе его бояться. Вернее, не его тебе надо бояться. Даже если он сольет инфу туда, куда не надо бы, без моего слова к тебе никто не подойдет, понял? Да, вроде, без энтузиазма отозвался Алдошин. Ну а раз понял, то спокойно работай и не оглядывайся на придурков. Все, я дома буду через два дня. Телефончик по расписанию включай. Насчет телефона на том пляже не знаю, Владислав Николаевич с сомнением отозвался Алдошин. «Там берег высокий, от антенны Долинской нас утес закроет. Может быть, там и вовсе связи сотовой не будет». «Ну, на месте определишься. Пока». Когда Алдошин отключился, Морин сочувственно покосился в его сторону, но спрашивать ничего не стал. Когда проехали Долинск, Алдошин вспомнил. «Да, я ж тебе рассказывать начал, да телефон перебил. Автобусом моим кто-то на стоянке интересовался, Саня». — Думаю, и тут без Витьки не обошлось. Выспросив подробности, Морин покачал головой. — И что ж мы так едем, как Камикадзе, Миша? Ты машину-то осмотрел? — Да вроде. Они же внутрь не лазили. — Мало ли. Давай остановимся, глянем. — Да уже приехали, считай. Ладно. В Стародубском у пирса выгрузились снаряжение Алдошин договорился с кем-то из знакомых, что тот отгонит машину в поселок к себе во двор. А Морин все ходил вокруг микроавтобуса, заглядывая под колесные арки, щупая порожки. И, наконец, выругавшись, достал из-за заднего номерного знака небольшую коробочку. «Вот он, Витькин, подарочек, Миша. Детектор определения местонахождения объекта. Собакам, дорогим, в ошейник вставляют, детишкам на шею вешают. Теперь Витьке только номер симки набрать и к GPS-ке подключиться». Он размахнулся, чтобы забросить коробочку в море, однако Алдошин его остановил. «Погоди-ка». Я лучше придумал. Покарауль здесь барахло, а я до трассы проскочу и назад сразу. Вернувшись через пять минут, Алдошин, посмеиваясь, доложил. Я эту электронику пристроил к фуре, которая на север до самой Ахи едет. Пусть там нас ищет. Накачали и загрузили лодку, едва втиснулись в нее напоследок сами. Отплыли при весьма свежем восточном ветре, прижимавшем лодку к берегу и бросавшем в лица холодные брызги. С местом для лагеря на каменном пляже Алдошин с Мориным определились еще до отъезда, решив разбить его у маленькой речушки, чтобы за водой, по крайней мере, далеко не ходить. Наполовину разгруженную лодку по руслу речушки дотащили до намеченного места, туда, где утес хотя бы полдня будет прикрывать палатку от жары в солнечные дни. Морину приглянулось местечко для лагеря еще ближе к зарослям, почти у подножия утеса, но Алдошин решительно воспротивился. Саня, ты человек не таежный, так что послушай, дядю. Тут на открытом месте ветер хоть половину гнуса сдувать будет, а ближе к зарослям нас живыми сожрут. Ты что думаешь, у меня в той коробке крем для загара и от морщин? Это все профилактические снадобья от комарья и прочие летучие сволочи. Впрочем, вечером сам оценишь. Давай-ка последнее барахло по воде привезем, а потом и передохнем, окей? Остаток дня ушел на разбивку и благоустройство лагеря, заготовку хвороста. Захваченная небольшая бензопила сделала этот процесс быстрым и комфортным, полешек приготовили с большим запасом, чтобы подольше не отвлекаться. Вечером развели первый в сезоне костер, поужинали дошираком и колбасой. Алдошин заварил таежный чай по собственной методе, с непривычными для моря травами и даже кедровыми орешками. Таежная нечисть, как и предсказал Алдошин, активизировалась с заходом солнца. Комары и мошки сердито жужжали на ближних подходах к лицу и телу, Однако спутники предусмотрительно намазались соответствующим кремом, а одежду щедро побрызгали репеллентом. Да и расположились с подветренной стороны костра, куда Алдошин поверх сухого хвороста положил сыроватую корягу для дыма. «Хорошая все-таки вещь природа», — изрек Морин, решительно отказавшись от складного стульчика и расположившись прямо на камнях. «Вот отгородился от нее человек благами цивилизации, удобствами всякими» и сразу слабее стал. Уязвимее, Миша. А самое главное, мысли высоких полет потерял. Философ, фыркнул Алдошин. А чего? Вот меня взять, Миша. Что бы я нынче вечером в городе делал? Затарился бы пивком и засел перед Самсунгом своим широкоформатным. Каналы бы перещелкивал. От новостей наших гнусных плевался бы. Кто где кого убил, где чего разбилось, кто из бомонда в очередной раз женился, либо детей в психушку упек. До отбоя время убил бы и на боковую. Встаешь иногда по утрам и вспомнить нечего про вчерашний день. А завтра про сегодняшний. И так далее, Миша, и тому подобное. Ну и давай ломать эту традицию, Саня. И даже можно внести в нее чуток оригинальности. Давай сегодня подумаем о дне завтрашнем, усмехнулся Алдошин. Спланируем его, сверстаем окончательно. Давай. Покладисто согласился Морин, ерзая на камнях и устраиваясь поудобнее. «Значит, завтра надо отправляться на исходную точку номер один, к тому месту, где на дне покоится самолет. Оттуда отмеряем дальномером в сторону нашего лагеря вторую исходную точку, ту, где гипотетически он мог затонуть, и откуда он начал неспешный дрейф по каменным плитам дна на юг. «Говоришь, полтора километра максимум?» «Не я говорю, Миша. Расчеты?» «Не важно» от отмахнул Салдошин. «Значит, находим эту точку номер два и начинаем от нее отмерять участки к точке номер один, шириной по 100 метров вдоль берега и длиной до утесов. Длина будет разная, от 150 до 200 с хвостиком, в полном соответствии с шириной самого пляжа. Границу участков от берега до камня обозначаем, как и договаривались, шнуром, его мы захватили с избытком. Людей тут нету, и никто не спросит, что за разметку тут делают. Так, Саня?» «Да мы с тобой это проговаривали пять раз, Миша!» — зевнул Морин. «И про то, что уйдет на эту разметку, дай бог, чтобы один день световой!» «А что делать? Везде нужна система, Саня. По участкам придется туда-сюда с клюшками ходить, на всякие железки и брошенные бог весть, когда подкова откликаться. Муторно. Взвоем не раз от такого однообразия, а что делать?» «Делать нечего, Миша. Ходить — значит, ходить будем». А у меня еще одно предложение имеется, Саня. Можно сказать, рационализаторское. Я вот думаю дополнительно разбить полоски пляжа, которые мы нарежем, на две неравные доли каждой. И что ж тут рационализаторского? Логика поиска, Саня. Гляди, вот сошел ты с корабля в этих местах, чтобы спрятать клад. Сундук с золотом. Время зима. Снегу не меньше, чем по колено. Где ты ямку копать станешь? На ровном месте или подальше, у подножья каменных пальцев? У подножья на каменных россыпях и снегу-то почти нет. Утесы прикрывают, и ветер его сдувает. Логично, — согласился Морин. При условии, что у американцев в то время твоя логика в ходу была. Это логика всякого нормального человека, — отмахнулся Михаил. Вот я и предлагаю пройтись сначала с клюшками по этой самой перспективной полоске под утесами. Не найдем, начнем тупо и систематически прозванивать ровные участки. «Здесь не найдем. Отмерим еще с полкилометра севернее и начнем по той же методе долбежку. Ты копарь старый, битый, тебе виднее. А мое дело солдатское, Миша. Куда прикажут, туда и пойду. я твоей практике, кстати», — вспомнил Алдошин. «Давай-ка завтрашний день еще малеха подкорректируем. Начну разметку с дальней точки я один, и заодно спрячу в камнях пару-тройку учебных железок для тебя». А ты тем временем насчет рыбы разведку произведешь. Есть она тут, нету ли? Приманка, длина леса или еще какая снасть потребуется? Без свежатины, курьера, на концентратах до да консервах мы тут быстро озвереем, Саня. А после обеда я продолжу разметку, а ты попробуешь те железки найти. Найдешь, пять баллов получишь. Не сыщешь, с тобой вместе пойду. Буду мастер-класс показывать, годится? Да разве с вами поспоришь, роберст кнул фельдффебельским басом морин ну вот и славно а потом с учетом опыта и следующий день сверстаем саня однако третий день копарей был уже сверсттом и увы неими